Глава 8. Беседа с миссис Гриффин. Я так рада, что вы с мужем переехали сюда жить, миссис Берресфорд, сказала миссис Гриффин, разливая чай. Молоко, сахар. Она придвинула к тапен тарелку с сэндвичами и так отдала им должное. Вы знаете, в деревне очень большое значение имеют соседи. Чтобы они были приятными людьми, с которыми у вас есть что-то общее. Вы бывали в наших краях прежде? Нет, ответила Тапинс. Никогда. Знаете, мы смотрели множество домов, их описания нам присылали агенты по недвижимости, естественно, что большинство из этих описаний очень часто нас просто пугало. Один из них, например, был изображён как полный очарование прошлых веков. Не знаю, согласилась миссис Гриффин. Всё знаю. Очарование прошлого обычно означает, что дому нужна новая крыша, и стоит он в очень влажном месте. А вот что такое тщательно модернизирован, известно, я думаю, всем. Масса всякой современной ерунды, которая никому не нужна, и отвратительный вид из окон действительно уродливого дома. Однако лавры просто очаровательны, хотя я полагаю, вам пришлось повозиться с домом, но такова судьба всех новых хозяев. Мне показалось, что в доме жила масса разных людей, заметила Тапинс. Вы правы. В наши дни никто долго не сидит на одном месте, не так ли? В нём жили Кэдберсоны, Редлинды, а до них Сеймуры, а после них Джонсы. Нам не совсем понятно, почему дом назвали Лавры. Знаете, в своё время это было довольно популярное название для домов. А если обратиться к совсем давним временам, к криминам паркинсонов, то там действительно были лавры. Наверное, они росли вдоль подъездной аллеи, и среди них водились даже серебристые. Мне самой серебристые лавры никогда не нравились. Мне тоже согласилась Тапинс. Здесь я с вами полностью согласна. Создается впечатление, что в этом доме проживало множество паркинсонов, добавила она. О да. Мне кажется, что они жили в этом доме дольше всех остальных. Никто ничего не может мне о них рассказать. Понимаете, милочка, всё это было очень давно, а после, после, как бы это сказать, после произошедшего у них остался сильный осадок. И неудивительно, что они решили продать дом. У него что? Плохая репутация рискнула тапинс. Вы хотите сказать, что дом не чист или как? Нет, нет. Речь не о доме. Дело, как вы понимаете, в людях. Конечно, в нём произошло нечто позорное. Это случилось во время Первой войны. В это тогда никто не мог поверить. Моя бабушка много об этом рассказывала. Она говорила, что это было как-то связано с морскими секретами, что-то касающееся новой подводной лодки. У Паркинсона жила девушка, которая, как говорили, была во всём этом замешана. «Не Мэри Джордан случайно спросила Тапинс: "Да? Да, вы абсолютно правы. Потом говорили, что это не было её настоящее имя. Мне кажется, её какое-то время подозревали. Подозревал мальчик, его звали Александр. Очень милый мальчик и большой умница.